Глава 33. Эй, Эй, гись, гись!» Так долетало сюда слово «берегись», относимое куда-то в сторону морским ветром и прибоем. Кричали солдаты, стоявшие на сторожевом посту Михайловского укрепления, своим товарищам, которые, собравшись у стен укрепления неподалеку от бруствера, в полном молчании согнувшись, рыли землю, работая заступами и лопатами. В ответ на достигший их слуха предостерегающий крик, они подняли головы и посмотрели вокруг. На их лицах лежала землистая тень. Гизь долетела до них еще раз, уже громче, и побросав лопаты и заступы, те люди с изможденными лицами быстро легли на землю, припав к ней всем телом. Несколько пуль просвистело над их головами, И все опять затихло, и опять только ветер пронесся где-то в кустах, да мерно разбивался о камни тяжелый прибой. Когда люди, быстро копавшие землю, кончили свою работу, они подняли на руки два грубо сколоченных длинных ящика и медленно опустили их в я. яму. Потом все обнажили головы и постояли молча перед этой свежей могилой. Через несколько минут новый холмик пополнил цепь таких же невысоких холмов, расположенных невдалеке от стены. Был сырой мартовский вечер, и холодный туман медленно полз к самым стенам Михайловского форта, где находилась часть Тенгинского палка. Последовавшая за этим вечером ночь стала последней ночью в жизнево-героического гарнизона, который, не сдавшись врагу, взорвал свою крепость и погиб вместе с ней. И тот, кто вечером готовил могилу своим товарищам, теперь нуждался в той же услуге от немногих оставшихся в живых. 9 апреля, в весенний светлый вечер в Зимнем дворце, только что начался бал в честь иностранных гостей. Государь в прекрасном расположении духа открыл бал, пройдясь в польском со своей царственной супругой, и теперь остановил благосклонно величавый взгляд своих холодных глаз – на прелестном лице жены итальянского посла, очевидно, намереваясь в следующем туре быть ее кавалером. Но в эту минуту дежурный адъютант приблизился к нему и, видимо, Робея, оставаясь на почтительном расстоянии, доложил, что военный министр, граф Чернышов ожидает его величества со срочным донесением. «Как во время моего отдыха?» Император гневно взглянул на своего адъютанта. «Неужели он не мог подождать до утра?» Со срочным донесением повторил смущенный адъютант. С раздражением, пожав плечами, император покинул бальный зал. Он вернулся к началу мазурки, когда пары только что выстроились на паркете в ожидании первых звуков оркестра. С первого взгляда было видно, что от прекрасного настроения императора не осталось и следа. Лицо его было нахмурено, а взгляд обычно холодных глаз принял жесткое и злое выражение. Он подошел к графу Бенкендорфу. «Очень плохие вести с моего Черноморья», — отрывисто проговорил он вполголос. полголос. «Тенгинский полк продолжает меня огорчать. Он оказался не в силах защитить Черноморские укрепления и губит весь мой план. Только недавно мы узнали о взятии Лазаревского укрепления. Кажется, это было 7 февраля. В ночь на 29-е пал Вильяминовский, а сейчас граф Чернышов доложил о падении Михайловского форта, В ночь на 22 марта. Через несколько минут государь прошелся в Мазурке, но взгляд его оставался суровым и озлобленным, и он не поддержал разговора со своей дамой. По окончании бала, прощаясь с Бенкендорфом, который остановился перед ним, низко склонив голову, император сказался о сдержанным гневом. Генерал Грабба, по-видимому, задался целью доказать мне и всем, что весь мой план занятия Черноморского берега никуда не годен. Это ясно проглядывает во всех его донесениях. А нынче имел удовольствие прочесть его последнее донесение, в котором он сообщает мне со свойственной ему любезностью, что взятие Михайловского форта будет служить сигналом общего нападения на все форты. Что вы на это скажете? Я надеюсь, Ваше Величество, что это предсказание слишком мрачно. Генерал Граббе жестко закончил государь, должен понять, что учреждение черноморских укреплений продумано мною всесторонне и что от своих намерений я не отступаю. Он, несомненно, знал, что делал, когда через три дня, то есть 13 апреля, милостиво отменил определение об аресте Лермонтова, ограничив наказание поэта срочной отправкой в Тенгинский полк. «Счастливого пути, господин Лермонтов», — написал он в письме к императрице вскоре после отправки Лермонтова на Кавказ, фразу, оставшуюся для его супруги, непонятной. Ведь далеко не всем, узнавшим о царской милости, было известно, что как раз пехотный Тенгинский полк был в это время тем кавказским полком, которому грозило поголовное истребление.